И уже собрался его выпить, но Капи заметил проделку обезьянки и решил ей помешать. "Сеньор Душка", строго сказал Виталис. "Ты, лакомка и вор, встань в угол, в носом к стене. А ты, Зербина, посторожи его. Если он не будет стоять спокойно, шлёпни его". "Капи, Капи, ты хороший пёс, дай мне твою лапу". Я пожму её. В то время, как обезьянка тихо ворча выполняла приказания, счастливый и гордый Капи протянул свою лапу хозяину. Теперь, продолжал Виталий, перейдём к делу. Даю вам 30 франков. Нет, не 40. 40. Турк возобновился, но вдруг Виталий прервал его. Мальчику скучно. Пусть он пойдёт во двор, харчевнее и там поиграет. В то же время он сделал знак барбарену. Да-да, верно, ответил тот, ступай во двор и никуда не уходи, пока я тебя не позову, не твоя рассяжусь. Мне оставалось только повиноваться. Я пошёл во двор, но, конечно, играть не мог. Я сел на камне, стал размышлять. Судьба моя решилась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 Но я не посмел его об этом спросить, потому что он был сильно не в духе. Мы возвращались домой в глубоком молчании. Приблизительно за 10 минут до прихода домой барберэн, шедший впереди, остановился. По-моему, грубо сказал он, схватив меня за ухо: "Если ты скажешь хоть одно слово из того, что сегодня слышал, тебе не поздоровится". Итак, дорогие. Глава четвёртая. Родной дом. Ну что же сказал мэр? Спросила нас матушка Барберен, когда мы вернулись. Мы его не видели. Почему? Я встретил друзей и зашёл с ними в харчевню. Ну, а когда мы оттуда вышли, идти к мэру было уже поздно. Ничего, сходим к нему завтра. Последние слова Барбарена успокоили меня. Раз мы завтра должны снова идти к мэру, значит, он не согласился на предложение Виталиса. Несмотря на угрозу Барбарена, я бы, конечно, сказал матушке о моих подозрениях. Ну как нарочно, Барбарен весь вечер не уходил из дому и не оставлял нас ни на одну минуту вдвоём. Я лёг спать, так и не найдя возможности поговорить с ней. Засыпая, я решил, что расскажу ей всё завтра утром. Но когда я проснулся, матушки Барбарен уже не было дома. А где мама? Она пошла в деревню и вернётся только после полудня. Не знаю почему, но её отсутствие сильно встревожило меня. Накануне вечером она никуда не собиралась. Не отдавая себя отчёта в угрожавшей мне опасности, я смутно её предчувствовал. Барбарен посматривал на меня как-то загадочно. что меня ещё больше тревожило. Желая избежать этих взглядов, я вышел в сад. В этом небольшом садике росло всё необходимое для нашего хозяйства: картошка, бобы, капуста, морковь, репа. В нём, казалось, не было ни одного свободного местечка. Однако матушка отвела для меня маленький уголок. Здесь я посадил много разных растений, трав, мхов, выкопанных мной в тех местах, где паскарову